Одна из главных причин, почему человек становится злым, вредным и раздражительным. Человек по своей природе не рождается плохим. Плохим человек становится по мере своего развития. Почему так происходит? Исследуя много лет отношения между людьми, сегодня я совершенно точно могу выделить одну из главных причин, почему так происходит. Об этой причине важно знать каждому, чтобы не приглашать злость в себя и свои отношения. Сразу к сути. Человек в жизни становится вредным, раздражительным и злым, потому что он разочаровывается. Разочаровывается в жизни, в людях и в себе. Представьте ситуацию. Родители в детстве сильно обижают ребенка, всячески психологически подавляют его желания стать самостоятельной личностью, постоянно ругают малыша и наказывают по всяким пустякам. Какие мысли будут присутствовать в жизни маленького человека? Примерно следующие. Раз самые близкие и дорогие люди так ко мне относятся, то что же говорить обо всех других людях? Разочарование может подстерегать человека со всех сторон. Несчастная любовь с потребительским отношением или изменами предательство со стороны друзей, злые шутки коллег на работе, личные неудачи в разных делах, мечтах и проектах. Это лишь малая часть пусковых механизмов, которые подталкивают человека к самым глубоким разочарованиям, на фоне которых как раз и рождается враждебность к себе и внешнему миру. Что нам дает такое понимание происхождения вредности, злости и раздражительности? Во-первых, мы можем поработать над своей собственной разочарованностью. Понимая истинные причины злости и раздражительности, значительно легче настроиться на позитивный лад. Для этого, к примеру, можно в принципе меньше очаровываться и не ожидать от людей большего. Больше рассчитывать на собственные силы, чаще окружать себя единомышленниками и позитивными людьми. Во-вторых, мы можем помочь злому человеку измениться помочь ему стать добрым и позитивным. Как это сделать? Благодаря нашим словам, мыслям и действиям мы можем вселить в него противоположную уверенность, помочь поверить, что мир не состоит из одних разочарований и что в жизни может происходить совсем не так, как раньше происходило или происходит сейчас в его жизни. Наконец, мы можем предотвратить возникновение злости в другом человеке, Мы можем приложить максимальное количество усилий, чтобы он не разочаровывался в себе и в нас самих. В разных отношениях мы можем больше подбадривать, хвалить, вдохновлять и одобрять действия окружающих.